Глава 7. 1914. Май. 22-26. Западная Пруссия. В середине мая германское наступление окончательно выдохлось. Австро-венгерское сдулось еще раньше. Это не значит, что австрияки старались меньше и хуже немцев. Нет, ничуть. Просто у них оказался очень неудачный и сложный театр боевых действий. Слишком быстрое падение крепости Перемышль привело к тому, что единственный коридор, где они могли проводить нормальное наступление – оказался перекрыт русской артиллерией. С гор пытаться выходить и атаковать своих противников сколь-либо значимыми силами технически невозможно. Там просто негде развернуться, то есть провести развертывание в боевые порядки сил крупнее полка. Но много ли навоюешь полком легкой пехоты в сложившейся ситуации? А тяжелой австрийцев, как и у немцев, не имелось. Готовились ведь они к совсем другой войне. Немцы же долбились лбом в оборону русских, очень упорно и методично, своевременно проводя смену наступающих частей. Несли большие потери, но продолжали давить, стремясь занять стратегически выгодную позицию. Такую, чтобы центральный фронт был вынужден отойти из междуречия варты и одра опасаясь окружения. Небольшая, но победа, после чего можно и переговоры начинать. Во всяком случае, именно так и полагали в генеральном штабе Германской империи. Но не осилили. Буквально десятка километров не осиль до выхода на опасную для Центрального фронта отметку. Да, отдельный лепгвардии корпус поддавался отходил, следуя принципу эластичной обороны. Но поддавался не просто так. И отходил, нанося обширные потери противнику, изматывая его и изнуряя. Тем более, что он теперь был не один, подпираясь с каждым днём всё большим количеством полков и дивизий. Сначала подходили войска, выведенные с других участков для спасения положения, а потом и части Имперского резерва. Далеко не такие славные в своей выучке организации вооружений, как этот корпус, но все равно на голову превосходящие германские мобилизационные войска. Фронт стабилизировался. Германия взяла паузу, продолжив концентрировать в Западной Пруссии свои войска. Плюс перебрасывает сюда союзные части из Австрии, Венгрии. То и объективно требовалось только держать фронт. В сложившейся ситуации она просто не могла проводить наступление, а ресурсы были. Так почему бы не задействовать их там, где это важнее? В Берлине полагали, что выждав неделю 2-3, может быть 4, они продолжат наступление, накопив достаточно ресурсов в регионе. Да, русские укрепятся, но по задумке генерального штаба австрийские войска постараются форсировать варту и попытаются охватить фланг русского центрального фронта с севера. Плюс могут теперь наступать на среднем течении Вислы, отвлекая на себя русских. Главное не тянуть слишком уж долго, потому что время работало против Германии, и они старались, старались на пределе своих возможностей. Русские дирижабли, конечно, летали и много чего видели, но авиационных ударов по мостам через нижние течение Одера почему-то не наносили. В Берлине то не понимали, гадая. Довольно быстро они объяснили это тем, что немцам удалось поставить терзат зенитной установки старых морских трехдюймовок Кане, смонтированных на стационарных лафетах, переделанных из обычных тумбовых установок с сильно увеличенным углом возвышения. Причем много таких поставили, буквально утыков ими все вокруг мостов. И эти зенитки постреливали, когда дирижабли подлетали слишком близко. И явно доставали. И вот, по мнению немцев, русские не рисковали соваться. Хотя оставалась еще ночь, но генеральный штаб Германской империи вполне удовлетворился этим объяснением и не морочил себе голову всякими странностями. И без того дел хватало. И вот 22 мая 1914 года совершенно неожиданно для германского командования русские перешли в наступление. Формально контрнаступление, но не суть. Началось всё ранним утром там, где немцы ожидали, в районе Данцига. Это было слишком очевидно. Вскрытие обороны возле Данцига и удар во фланг основной наступающей группировки выглядели достаточно опасно. Поэтому немцы накопали на этом направлении траншеи и разнесли оборону в глубину на много километров. Почему немцы готовились к наступлению тут? Не секрет. Доминирующее положение Балтийского флота с его тяжелыми мониторами и эсминцами давало очень сильную и крайне маневренную огневую поддержку. При таком огневом превосходстве удержать прибрежную полосу нереально. Поэтому они планировали ее сдать с боем, а потом парировать наступление русских фланговыми контратаками. Россия не подвела своего партнера по этому геополитическому спаррингу. Она атаковала там, где и ждали. И выступила от души, подключив практически все силы флота, исключая линкоры, чтобы шума побольше. Пехота же продвигалась на редкость осторожно – Чуть что, сразу звонок другу, и по выявленным позициям или огневым точкам прилетала горсть снарядов от морячков. А потом, как немного углубились, подтянулась железнодорожная артиллерия, сменившая на этом поприще своих мореходных коллег. Ранним утром 22 мая фронт проходил в 20-25 километрах от Данцига. К исходу 24 мая уже в 80, а местами в 120. Нависание над флангом германской группировки стало очень серьезным, И на этот плацдарм втянулась целой армия имперской гвардии, подкрепленной пятью дивизиями имперского резерва. Мощный кулак. Однако чем дальше, тем хуже шло продвижение. Сначала из работы выключились корабли, когда войска вышли из зоны действия их артиллерии. А потом внезапно выяснилось, что такой чудовищный расход боеприпасов для железнодорожных батарей – то еще испытание. Точнее, не для них, а для снабжения. Произошел логистический разрыв. Снаряды-то были, но где-то там они у орудий. Плюс немцы начинали сопротивляться все более остервенело стягивая к направлению удара все доступные резервы все что было под рукой тут ты наступила 26 мая через средние нижнее течение Одера у немцев железнодорожные мосты были только в районе кюстрина и штеттина и все в первых числах апреля взорвали русские диверсанты немцы их кое-как отремонтировали спешно и теперь по этим мостам эшоны шли практически непрерывно В районе часа ночи 26 мая, чуть выше по течению Варты, нежели лежал город Кюстрин, к берегу подъехало несколько паровых тракторов с караваном прицепов. Паровые трактора ведь, в отличие от своих ДВС-собратьев, довольно тихие, и бойцы двух понтонных рот занялись своим делом. Они снимались с прицепов блоки лодки легкого понтонного моста и, оттаскивая их к реке, собирали воедино. Никаких гвоздей, все крепилось на болтах и гайках с барашками, то есть без какого-либо инструмента вообще. Сначала понтоны собирались в гирлянду вдоль одного берега. Потом тот конец, что находился выше по течению на надувных лодках, заводили к другому берегу и крепили колями на растяжках. Их требовалось забивать, но они были стальными, очень остро заточенными, забивались резиновыми киянками, чтобы звук по округе не разносился. Дальше еще проще. Готовые щиты настила приносили с прицепов и с помощью опять же больших болтов со все теми же барашками прикручивали к лодкам понтонного моста, заодно увеличивая его жесткость. А пока понтонная команда крутила-вертела, на тот берег перешла передовая команда из бойцов ЧВК с бесшумным оружием в руках. Они действовали доработанными карабинами Нагана с интегрированным глушителем, примененными еще в русско-японскую войну. И должны были зачистить плацдарм от возможных наблюдателей. Утром же с первыми лучами солнца началось веселье. По легкому понтонному мосту через Варту перебирались бойцы и продвигались, стремясь заблокировать город со стороны Западной Пруссии. Рядом же с уже существующим мостом разворачивались два новых, больших, позволяющих проходить по ним и правым тракторам и тяжелой артиллерией. А тем временем три звена тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по мосту через Одер, отсекая Кюстрин от остальной Германии. Их паровые турбины были почти бесшумны по сравнению с рокотом ДВС. Поэтому их подлет оказался полной неожиданностью для немцев. Они ведь вылетели еще в темноте и, ориентируясь на едва заметную в змею реки, Заранее сумели занять позиции, выше и ниже по течению Одра. Первые два звена заходили на цель довольно низко, метрах на пятистах от земли, едя на предельной скорости. Вынырнули в предрассветных сумерках и буквально засыпали мелкими бомбами подходы к мосту там, где располагались зенитные средства. прям сплошным ковром взрывов покрыли, скидывая осколочно-фугасные бомбы массой по полсотни килограммов. Третье же звено несло бомбы куда существенней. Оно зашло вдоль моста и отработало по нему в полигонных условиях. Тихо, спокойно, размеренно. Благо, разница между налетами составила каких-то полчаса. Раз, и буквально в одночасье железнодорожный мост через Одер пропал. А город с его госпиталями и складами оказался таким образом окружён. В то же время возле Штеттина проходила не менее яркая история. На мосты через Одер в тех краях зашли дирижабли. Прямо всем полком. И обработали их пятисотками. Заходили с 7 километров на рассвете. Прицелить с толком не могли, но количество бомб компенсировало проблемы с точностью. Шутка ли? Каждый из дирижаблей нес по 100 тонн подарков. Заодно и фарватер в этом месте углубили. Ну и постройки, что были недалеко от мостов, снесли. Ну так получилось. В этот раз зенитки ожили, задолбили. И даже сумели сбить пару дирижаблей. Но на ситуацию в целом это никак не повлияло. Мосты были уничтожены. Основательно уничтожены. Фундаментально. Даже быки местами снесли и вся огромная германская группировка войск в Западной Пруссии оказалась полностью отрезана от снабжения. 627 тысяч солдат и офицеров перешли фактически на подножный корм. А ведь эти мосты 10 минут не простаивали, по ним постоянно шли эшелоны с боеприпасами, питанием и воинским имуществом для обеспечения столь крупной группировки войск. Да, немцы могли пробросить понтонные мосты, только это не спасало ситуацию от слова «вообще». Нужного объема паровых тракторов у них не было, а телеги компенсировать железнодорожные составы не могли. ситуацию усугублялась еще и тем, что одновременно с налетом на Штеттин, на острова Узедом и Волен, что запирали Штеттинский залив, десантировалась морская пехота с самой деятельной поддержкой флота. Он ведь больше не нужен был для прикрытия операции возле Данцига.